Жуткое это зрелище видеть, как на тебя, такого хрупкого и уязвимого, накатывается стальная, без единой щелочки стена щитов и окровавленных копий. Только что ты вместе со своими друзьями, опьяненный удалью и молодецким задором, несся на жалкую кучку пешцев, укрывшихся за своими бесполезными досками. Сильные руки приятно оттягивало знакомое ей родное оружие, Так жаждавшее сегодня вражеской крови. Казалось, ничего не способно остановить безудержный бег и натиск отборной конницы. Что им? Какая-то ничтожная кучка испуганных солдат. И все внезапно и жутко переменилось, Разбрызгивая в стороны звенья кольчуг с хрустом. Вошли в молодые тела безжалостные Зазубренные наконечники арбалетных болтов. Ударили по незащищенным лицам, По бедрам и ногам тонкие и легкие, Но не менее опасные от этого стрелы. Их было много, и летели они густо. Ослепленные этим ливнем Слишком поздно увидели и вы перед собой Черную стену чужих щитов. Вблизи, Они выглядели уже не так несерьезно. В этой почти монолитной стене не было никаких лишних отверстий из щелей, а из тех, что были, торчало смертоносное железо. Оказалось, что тяжелые копья пехоты способны вдруг выскакивать вперед почти на полтора-два метра, и не успевшие уже ничего сделать всадники первого ряда были выбиты из сёдел почти мгновенно. Всего немногого не хватило вам. Лишних секунд драгоценного времени, за которые ещё можно было набрать нужную скорость, нескольких, может быть, метров, чтобы успеть пришпорить коня и заставить его перемахнуть эту тонкую цепочку солдат. А уж там, внутри, можно было бы щедро Напоить вражеской кровью свое оружие. Показать этим жалким равнинникам, Что такое гордые и никем не покоренные сыны гор. Можно было бы, но, увы, Теперь большинство твоих друзей лежит в пыли, Их ребра хрустят под тяжелыми сапогами панцирной пехоты, А на очереди ты сам. Вот они... Окрывавленные безжалостные наконечники Целятся прямо в твое и ни в чье более лицо. Еще несколько шагов пехотинца, Прищуренный взгляд арбалетчика, Кладнокровно выискивающего очередную жертву, И все! Рванется в испуге осиротевший конь. Беспомощно звякнет о камни бесполезный меч. И напрасно будет ждать твоего возвращения Со славой и добычей родная семья. Не дождется возвращения любимого невеста, Не побегут рядом с конем героя младшие братья, Но еще можно уйти. Вот он, спасительный лес, Два десятка шагов отделяют от густых зарослей. Брось коня и спасись! Никто не станет искать тебя, одного, в лесу. Есть пока такая возможность. Резкий выброс копья, Хекающий выдох пехотинца и темнота. Бронированная стена тяжелой пехоты Походя смяла малейшие намеки на сопротивление Разбитых кавалеристов. А безуспешная попытка — уцелевших конников затеять перестрелку с арбалетчиками и лучниками привела только к резкому уменьшению количества стрелявших горцев. Ведь, стоя на твердой земле, стрелять куда сподручнее, чем сидя в седле вертящейся лошади. Только самые сообразительные из кавалеристов успели такие горяча коней, оторваться от преследования и унестись, куда глаза глядят. Упрямым же и несообразительным повезло куда меньше. Лез он, знаете ли, успешным маневром верхом как-то вот не очень-то способствует. А уйти можно было только по узкой дороге и в одну сторону, да еще и под обстрелом. Тот еще фокус получается. Пришедшая со стороны замка пехота наглухо перегородила более-менее широкую дорогу и поляну, куда она выходила. Так что для отступления осталась только относительная узкая дорожка к Баронскому поместью. И лучники с арбалетчиками простреливали ее на дистанции метров в сто или даже больше. А эти метры еще проскакать надобно хрен Хренак! — Что-то основательно прикладывает меня по плечу. Я кубарем качусь на землю. Правда, ничего особенно не болит. Стало быть, кто-то просто немилосердно толкнул в спину. Ну, я этому толкачу сейчас. Оборачиваюсь назад и приподнимаюсь, пока что на локтях. Худощавый солдат, в порванном плаще, держась рукой за грудь, Медленно сползает вдоль ствола дерева. Только что на этом месте стоял я. А в груди у солдата торчит стрела. Еще две чуть повыше вонзились в ствол. «Это кто ж тут такой стрелок?» Выискался. Отхватив с земли заряженный арбалет, приподнимаюсь над краем ямы, куда спихнул меня солдат. «Всадники!» Те самые три десятка, что к нам рванули. А ведь и верно, это мы с верхушки холмика все видеть могли. А они-то откуда знают про разгром основного отряда? Видеть поле боя они снизу не могут, перелесок мешают. Шумгам слышали? Так без шумных стычек не бывает. Что же до собственной самооценки, то она, надо думать, у них весьма высока. Оттого и не сомневаются эти парни, Что их товарищи проявили должный уровень Боевого мастерства, Втоптав отряд пехоты в дорожную пыль. Так что им сам Бог велел Рылом в грязь не ударить. Вот и выделывают они сейчас Всякие выкрутасы, Пытаясь в конном строю Залезть к нам в гости. Стоящая у импровизированных заграждений Кучка невзрачных воинов никакого почтения у них не вызывает. Особенно после того, как, опасаясь от их стрел, защитники баррикады попрятались кто куда. Ну да, щитов, как у тяжелой пехоты, у нас тут нет. Да и доспехи так себе. От стрелы на близкой дистанции не спасут. Только вот, попрятавшись... Никто из защитников заодно не окревел И наиболее ретивых атакующих разом повыносило из щедел. Арбалеты на баррикаде были. Кстати, я-то чего сплю. скидывать свой арбалет и пресекаю очередную попытку какого-то умника штурмовать баррикаду верхом. Минус два. В том смысле, что это у меня раз из арбалета. А так-то уже даже не три или четыре. Теперь вот и у меня два. Жалко, что болтов осталось мало. Тоже парочка, а остальные где? Да хрен его знают. Очередным выстрелом ссаживаю с коня еще одного наездника. Не попал сразу. Пришлось два раза по нему стрелять. — Вижу, как внизу влетает и седел еще два-три человека, но атакующих пока еще много, больше, чем нас, и болты все у меня кончились. Надо полагать, они закончились не только у меня, ибо солдаты внизу перестали стрелять и взялись за оружие. Прекратив свои попытки выхворять нас стрелами из-за укрытий, повытаскивали свои мечи и кавалеристы. М-да! АПС бы тут был явно ко месту. Гортанный крик, и всадники погнали своих лошадей на баррикаду. Первый, так там и остался, повис на коряге. Ловко брошенное копье снесло его с коня, и он всем телом рухнул поверх заграждения. Второй же, рубанув копье-бросателя, отчего тот успел ловко увернуться нырнув вниз, пришпорил лошадь. В могучем прыжке она взвелась над нашими хлипкими завалами отдельно от всадника. Один из монахов опустил руку, из которой скользнул вниз черный ремень. «Проща! Ну нифига себе! Молодец, мужик! А я-то все гадал, чем же они на дистанции работают!» Еще четверо всадников, подскакав к баррикаде, метнули дротики, Успешно. Один из солдат запрокинулся навзничь. Руки его скребли по гладкому древку, пытаясь выдернуть вонзившиеся в грудь оружия Другие же метнулись в стороны и, воспользовавшись этим, парочка всадников перемахнула через коряги. Они сразу резко усложнили наше положение».